Грудное вскармливание. Я поддерживаю грудное вскармливание, дали ГВ. Это самое естественное и дорогое, что может дать своему новорождённому ребёнку мама. И я начну эту тему со своей историей становления ГВ. Начиная с беременности двойней, я была убеждена, что грудное вскармливание лучшее питание для малыша, поэтому альтернативу я не рассматривала. Для меня это было естественным выбором, но я не знала, каково это будет. КС это всегда риск для грудного вскармливания, так как маму и малыша разлучают, минуя длительное прикладывание к груди. Минздрав рекомендует интраоперационное раннее прикладывание к груди матери, которое возможно при регионарных методах обезболивания операции, отсутствии осложнений у матери и удовлетворительном состоянии новорождённого сразу после его высушивания и пеленания. Необходимо также обеспечить ранний контакт кожа к коже мать новорождённый и совместное пребывание матери и ребёнка. Но в обоих случаях после операции малышей разлучали со мной до перевода в обычную палату после реанимации. Как я уже говорила, мои двойняшки родились слегка недоношенными и маловесными. Они много спали первое время и почти не брали грудь. До рождения первого ребёнка у меня были впалые соски, и я очень переживала по поводу того, удастся ли мне наладить грудное вскармливание. Я даже купила накладки для кормления. Дети не брали грудь, и я понимала, что если так пойдёт и дальше, то я могу лишить их естественного питания. Я благоразумно взяла с собой в роддом электрический молокоотсос и начала им стимулировать приток молока. Я даже переусердствовала. Молозива было столько, сколько дети ещё не могли съесть. Но мне не повезло с роддомом. Они очень пугали меня насчёт нестерильности моего молокоотсоса и бутылочки, что кормить детей своим же молоком приходилось тайком от них. Это было ужасно. Я даже уговорила мужа передать мне кастрюльку и чайник, чтобы в условиях палаты самостоятельно стерилизовать молоко отсос и бутылочки. Впрочем, все учения однозначно того стоили. Из роддома я вышла с детьми, которые были целиком и полностью на гв и без каких-либо бутылочек. Молоко отсос, а затем и постоянное прикладывание исправили грудь, и малышам стало очень удобно есть без всяких приспособлений. Правда, в первое время у меня всё равно молока было больше, чем они могли съесть. И когда грудь начинала распирать, я сцеживалась и замораживала молоко в отдельных пакетиках для хранения, для того, чтобы иметь запас на всякий случай. Грудь всегда адаптируется под спрос ребёнка. Просто иногда нужно немного подождать. Больше проблем с ГВ у меня не было, хотя и случались лактационные кризисы. Моменты, когда кажется, что молока недостаточно для малышей, длятся обычно 2-3 дня. Такие периоды главное пережить и не сдаваться, не перейти на смешанное питание или искусственное. Завершение ГВ с двойняшками тоже выдалось на удивление лёгким. Я кормила их до 1 года и 9 месяцев, и после того, как забеременела Лео, решила завершить Мне казалось, что дети невероятные грудники, и это будет очень сложно. Также я ошибалась. ГВ удалось свернуть плавно. Сначала я сокращала количество дневных прикладываний, потом убрала их полностью, а потом закончила и с ночной едой. В качестве альтернативы для тёмного времени суток мы с мужем предложили деткам бутылочки с миндальным молоком. Они его не особенно ели. Ну и истерик или долгого плача по поводу груди не было. Муж некоторое время вставал к ним ночью, а затем они стали спокойно спать без груди. К слову сказать, двойняшки и до сих пор, в 3 1/2 года, всё ещё иногда ночью просыпаются, но просят только воды. Сле уже я до сих пор на ГВ, хотя моему будущему малышу уже 9 недель. Хочу отметить, что я против экстренных мер по завершению ГВ. Ведь все эти намазывания зелёнкой, оставление ребёнка на несколько дней без матери и прочее ни к чему. Считаю, что это безусловно будет плохо для обоих, как для мамы, так и для малыша. Несколько важных советов, которые помогут наладить, сохранить и улучшить ГВ сразу после рождения ребёнка. Как правило, после благополучного рожений родов ребёнка кладут на живот маме и прикладывают к груди. В поддержку ГВ в родильном зале рекомендуется обеспечить первое прикладывание ребёнка к груди не позднее полутора-2 часов после рождения, продолжительностью не менее 30 минут. Но если даже после родов вам пришлось на какое-то время разлучиться с малышом, Сохранить и поддержать лактацию может помочь молоко отсос. Молоко обычно появляется не сразу после родов. Первые два дня у мамы вырабатывается молозива, и его вполне хватает новорожденному малышу. Молозива невероятно ценный продукт, который имеет уникальный состав. Оно очень питательное, и важно кормить малыша сразу после родов именно им. Не переживайте, что молозива мало. Просто почаще прикладывайте малыша. Смотрите только, чтобы получалось это делать так, как надо. При правильном захвате никаких проблем и болезненных ощущений возникнуть не должно. Однако, если у вас очень чувствительная грудь, используйте в ротдоме крем Пурилан, который безопасен при ГВ и поможет соскам восстановиться. Как правильно прикладывать к груди? Большие ореолы видны над верхней губой ребёнка. Рот ребёнка широко открыт. Нижняя губа вывернута наружу, подбородок прижат к груди матери. После рождения двойняшек я изучила информацию о ГВ в доле поперёк, потому что очень желала кормить грудью, чтобы нормализовать их вес после рождения. Вот несколько действий, которые помогли мне наладить грудное вскармливание. а то, что я бы порекомендовала и вам. Первый. Предлагайте малышу грудь почаще при признаках голода, плаче или во время поиска соска ротиком во сне. Второй. Разрабатывайте грудь и работайте над режимом кормления с самых первых дней. Третий. Будьте неразлучны с ребёнком. Совместное пребывание хорошо стимулирует лактацию. Что бы лактация установилась, В первое время важно много отдыхать, обильно пить и полноценно питаться. Затемнённое и тёплое место, спокойное психоэмоциональное состояние, контакт кожа к коже, наслаждение своим малышом. Вот то, что вам нужно. Целуйте своего малыша, нюхайте его макушку, обнимайте его, думайте о нём и почувствуете прилив молока. Если же у вас не получается самостоятельно наладить ГВ, не нервничайте и не пугайтесь. В роддоме есть консультанты по грудному вскармливанию и неонатологии. Не стесняйтесь задавать им вопросы и обращаться за помощью. Ещё один вариант это онлайн или оффлайн консультации специалиста по грудному вскармливанию. Подавляющее большинство женщин способны вскормить малыша И вероятно, при большом желании получится и у вас. Но даже если у вас не получилось, не корите себя. В действительности бывают случаи, когда с ГВ проблем больше, чем пользы от него. Мифы о грудном вскармливании. Главный миф номер 1. Необходимость придерживаться строгой диеты во время ГВ. Современные педиатры не советуют женщине менять свой рацион И не требуется придерживаться никакой специальной диеты. Вы можете есть абсолютно всё, если никаких противопоказаний нет. Диета необходима только в случае, если у ребёнка имеется индивидуальная непереносимость каких-либо продуктов. Я не придерживалась строгой диеты на ГВ, но моё питание, как вы помните, всегда было здоровым, и это самое главное. Есть вкусно, сбалансированно и так, чтобы питательных веществ хватало как на поддержание вашего организма, так и на молоко. Миф номер 2. На ГВ нельзя заниматься спортом. Небольшие нагрузки ни в коем случае не повлияют на кормление грудью, а также на качество и количество молока. Миф номер 3. Когда кормишь ребёнка, ты должна есть за двоих. Конечно, не нужно увеличивать вдвое питание, но в целом добавить чуть-чуть еды не помешает. На ГВ тратится примерно 500-700 калорий, и чтобы не было дефицита, важно добавлять в рацион полезные продукты. Миф номер 4. Чтобы молоко было достаточно жирным, нужно пить горячий чай с молоком или сгущёнкой. Это заблуждение. На самом деле, достаточно просто употреблять побольше тёплой воды и чаще прикладывать малыша к груди, особенно в ночные и утренние часы. Тёплый душ тоже может усилить лактацию. Миф номер 5. При кормлении грудью нельзя плавать или ходить в баню. Я замечала обратный эффект. После посещения сауны лактация у меня улучшалась, прежде всего из-за воздействия высокой температуры. который стимулирует выработку молока. Ещё один важный для мамы аспект ГВ прикладывание малыша очень хорошо влияет на гормональный фон. На ГВ после родов лучше сокращается матка, а вес уходит быстрее. В ГВ очень много плюсов, и я совсем не вижу минусов. Даже информация про то, что кормление портит грудь, подвергается сомнению, так как на растяжение ткани влияет также беременность. И, например, резкое завершение ГВ. Поэтому желаю вам удачи в установлении лактации.